17 сентября. «Нет, даже не просите!» – скрикиваю я, ковыляя к своей сумке и быстро забрасывая туда личные вещи. «Я здесь больше не могу находиться. Нет». Родители гневно бегают вокруг меня, пытаясь отговорить от выписки из больницы, но я не намерена сидеть в палате ни секунды больше. Проведя здесь почти две недели после ранения, я уверена, что наконец-то обрела смысл жизни, который заставляет вставать меня каждый день с постели. Неважно, как много времени займет восстановление перед тем, как я вернусь к работе, но я буду идти к этому каждый день. Я найду темного, чего бы мне это ни стоило, потому что теперь это не просто расследование, это личное. Однажды я встречусь с ним и буду твердо стоять на ногах, заглядывая в самый глубокий угол его черной души. Я буду готова. На этот раз он не сможет так просто уничтожить меня. Я помню каждое его слово, сказанное в ту ночь в сонг, Я выучила по памяти каждую его эмоцию, которую он продемонстрировал тогда. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти его и отомстить». «Доченька, ты уверена, что это так необходимо?» Сокрушается мама, а папа продолжает беспокойно наворачивать круги по комнате. «Ты еще совсем слаба. Опасно находиться дома одной. Позволь хотя бы Нейтану присматривать за тобой». От имени почти моего бывшего мужа все передергивают внутри. Почти сразу после того, как я очнулась, Нейт примчался в больницу с огромным букетом красных роз, чтобы просить прощения и умолять вернуть все обратно. В это время Самюэль, который всегда был рядом и даже когда я была без сознания, сидел в кресле возле кровати, читая для меня вслух новую книгу моего любимого автора. Лучшие триллеры, что только можно выдумать, будто в жизни мне не хватало острых ощущений. Он продолжал оставаться рядом без единого укора, без нравоучений. Просто читал мне, наплевав на завала в работе. И, может быть, я была бы готова начать все сначала, ведь жизнь дала мне второй шанс, сохранив чекпоинт перед самым страшным моментом, что меня ждал в ту ночь. Мы оба ошиблись и понесли за это наказание. И вроде бы стоило открыться ему снова, ведь мы не чужие люди. Но я не люблю розы. Ненавижу их. Приторный запах банальных цветов от мужчины без единой капли фантазии. И этот человек — ведущий архитектор строительной компании. Меня воротят от осознания того, что Нейтан мог подумать, будто я стою букета унылых красных роз. Багровых и баркатистых, как моя кровь, размазанная по гнилому полу мотеля, из которого меня вытащил Сэм, выследив по жучку, который он установил в моей машине после перестрелки на всякий случай, и узнав в тот же вечер, что кинжал украли из хранилища улик полиции. Нет, я справлюсь сама, уверенно бросая я, вспоминая своего мужа. Мама лишь грустно вздыхает. Так и не скажешь, что у вас произошло. Мама, это теперь не важно. Саманта, тягостно протягивает папа. Она уже взрослая, хватит ее постоянно поучать. Они сами разберутся. Я так и не дождусь внуков. Тихо бормочет она, возмущаясь, и я невольно улыбаюсь ее постоянности. Что бы ни произошло, маме нужны внуки. Дверь палаты после стука открывается, и на входе показывается детектив. Я попросил его отвезти меня домой после выписки, а он был только рад быть полезным. Снова. «Готово?» – бросает он, спешно подхватывая мою сумку у двери. «Еще бы! Еще никогда так сильно я не хотела домой!» «Вы едете?» – спрашиваю у родителей. «Только учтите, если будут нравоучения, я буду очень негостеприимной». «Да, ты всегда язва!» – хохочет папа, приобнимая меня за плечи. Спустя этот недолгий период, который казался мне вечностью, Я покидаю стены больницы, чтобы встать в строй и продолжить свой путь, несмотря ни на что». Раны на удивление быстро затянулись. Доктор даже снял швы, запретив еще надолго любые физические усилия. А потом на прощание пару раз назвал меня киборгом и сказал, что нормальные люди после столь серьезной травмы так быстро не восстанавливаются. «Я позволил себе наглость немного прибраться у тебя дома». Улыбается Сэмюэль, когда мы уже подъезжаем к моей лужайке. «Там был страшный слой пыли везде. Ты, конечно, так себе хозяйка», — смеется он. «Ну, спасибо». Я толкаю его в плечо, наигранно надув губы. «Обращайся». Мужчина паркуется на площадке около гаража. Родители подъезжают следом почти сразу же, не успевая я даже выйти из машины. Сэм подхватывает в одну руку мою сумку с вещами, а затем помогает мне выйти, придерживая за локоть. Мой милый дом встречает нас аурой уюта, несмотря на то, что он так долго стоял в запустении. Даже солнце сегодня припекает по-особенному. Когда я открываю входную дверь, пространство вокруг сотрясается громким гулом радостных голосов, от чего я слегка вздрагиваю. Сначала, не осознавая происходящего, я соображаю, что меня встречают самые близкие люди. В коридоре куча шаров, а Лукас и Джереми даже взорвали по огромной хлопушке мелкой конфетти, которую я еще долго буду собирать по всем углам. Джен и Лия грациозно размахивают бокалами, намекая на бурную и веселую вечеринку в честь моего выздоровления. Даже бабушка держит бокал, хотя могу поклясться, что весь дом пропах ее фирменной шарлоткой. У этой великой женщины еще многому стоит поучиться. «Милая, мы так тебя ждали!» Ноет Лия, стискивая меня в объятиях. Затем каждый считает своим долгом сжать меня посильнее в тисках, чтобы задушить своей любовью. «Вы негодники», — шепчу я с улыбкой, осматривая родных и друзей шарлатаны. Мама заливается громким смехом, который подхватывают окружающие. На сердце тепло и радостно от осознания того, что все эти люди есть у меня. Я стараюсь как можно скорее отогнать прочь мысли о том, что могла это все потерять. В одно мгновение. Жаль, что теперь в кругу этих потрясающих людей больше никогда не будет заботливого Нейтана. Жаль, что я никогда не увижу здесь нарциссичного Маркуса. Оба этих человека оставили огромную зияющую дыру в моем сердце. И если честно признаться самой себе, то не уверена, что захочу испытать что-то подобное вновь, несмотря на захватывающие эндорфины и всеобъемлющее чувство страсти. Радостно встретив меня, гости тут же разбредаются, чтобы выполнить порученную каждому миссию. Мама и Джен мило болтая, накрывают на стол. Мужчины жарят во дворе мясо на мангале, обсуждая какие-то новости последнего футбольного матча. Лишь только Лукас сидит рядом с бабушкой за барной стойкой и внимает каждому ее слову. И вот я тебе говорю, церемонно говорит она моему коллеге, и грациозно наливает себе очередной бокал вина. Если эта Эльза тебе нравится, ты должен действовать. Девушки любят настойчивых и решительных мужчин. Ее зовут Элеонора, поправляет ее Лукас, но все же продолжает заинтересованно слушать советы мудрой женщины. Это не важно, гласит бабушка. Эльза, Элеонора, Августина, они все тебя и полюбят, если будешь придерживаться моих советов. «Кто такая Августина?» Удивленно вскидывает брови слегка опьяневший мужчина. «А я откуда знаю?» «Я думала, это твоя девушка». Гневно смотрит на него пожилая Шарлотта. «Мою девушку зовут Элеонора», оправдывается Лукас. «И она еще не моя девушка». «Какой же ты бабник, дорогуша», заключает бабушка, выпивая залпом свой бокал белого сухого. От услышанного серьезного разговора я закатываюсь громким смехом, чего даже в боку начинает покалывать. И мои истерические припадки подхватывает рядом стоящая Лия. Еще какое-то время мы стираем слезы, накатившие от смеха, а потом уходим в гостиную и разваливаемся на диване. Подруга расслабленно кладет свою голову мне на колени и прикрывает от удовольствия глаза. Кажется, мы не собирались так целую вечность. Наслажденно шепчет она, пока я глажу ее темные волосы, разбросанные по моим ногам. Как ты? Вдруг спрашивает она и, выжидающе смотрит прямо в глаза жива говорю я утомленный и натягивая улыбку это я вижу хмыкает лия все еще переживаешь из за маркуса мне его очень не хватает честно признаюсь я как если бы меня лишили воздуха нужно время мне просто нужно время сердечная боль всегда режет больнее ножа грустно заключает она ты права словно сотни лезвий вонзают в грудь теперь я могу сказать это с полной уверенностью не грусти больше Подруга приподнимается и обхватывает моё лицо своими теплыми, мягкими ладонями. «Я рядом. Мы все рядом. Посмотри, на скольких людей ты можешь положиться. Теперь всё будет иначе». «Да, ты права. Все теперь будет иначе». Соглашаюсь я, но наши мысли идут в разном направлении. Теперь я буду осторожнее и предусмотрительнее. Пусть умрёт сострадание внутри меня вместе с девушкой, которую ранили в том отеле. Отныне я другая». «Я знаю, что кое-кто из присутствующих еще никогда не пробовал мою шарлотку», величественно бросает, раззадоренная от алкоголя, бабушка после нашего ужина. «Вы не выйдете из этого дома, пока не попробуйте мой пирог. Если им только что-то останется», вскрикиваю я и бегу на веранду за пирогом с воплями радости, как будто мне все еще одиннадцать. «И есть только бабушкин горячий пирог, остывающий на подоконнике, пока она заваривает вкусный чай».